Глава 36. Время праздника. 14 апреля 1961 года. 13.00. Над Москвой. Из окна Гагарина открывался вид, какого никогда не видел ни он сам, ни кто-либо другой на борту. Несколько сотен тысяч человек уже запрудили московские улицы, когда за несколько минут до часа дня большой четырехмоторный Ил-18 низко пронесся над столицей в сопровождении семи реактивных истребителей МиГ-17. Самолеты выстроились стрелой и на высоте менее 300 метров, лишь чуть выше знаменитого шпиля Московского государственного университета, увенчанного внушительной пятиконечной звездой, пронеслись над Ленинским проспектом, над Красной площадью и Кремлем. Сверкающие серебристые истребители сохраняли идеальный строй и держались в нескольких метрах от кончиков больших крыльев ила. Гагарин, сидевший в кресле второго пилота, был в восторге. Это были красавцы Миги, на которых в свое время летал и я. Они приближались к нашему воздушному кораблю настолько, что я отчетливо видел лица летчиков. Они широко улыбались, и я улыбался им. Я посмотрел вниз и ахнул. Улицы Москвы были запружены потоками народа. Со всех концов столицы живые человеческие реки, над которыми, как паруса, надувались алые знамена, стекались к стенам Кремля. «Я устрою ему такую встречу», — сказал незадолго до этого Хрущев своему сыну Сергею. Это был ее первый акт, парад победы над столицей СССР который никто из собравшихся внизу и миллионов слушателей у радиоприемников и зрителей у телевизоров по всему Советскому Союзу и за его пределами никак не мог пропустить. Кроме того, это была первая в истории телетрансляция в прямом эфире из СССР на страны Западной Европы. Взволнованные москвичи собирались на улицах с самого утра в ожидании самолета с Гагарином, который должен был прилететь из Куйбышева. Но самолет чуть не опоздал. Его вылет едва не был задержан из -за огромных толп народа еще больших, чем два дня назад. Суматоха была такая, что пришлось поставить в другом месте аэродрома ложный самолет для отвлечения внимания. Гагарин все же успел подняться на борт, прежде чем некоторые из собравшихся поняли, что их обманули. Гнев толпы внушал настоящую тревогу. Гагарин впервые столкнулся с темной стороной известности и, возможно, даже осознал, что его личная жизнь с этого момента становится иллюзией. Но теперь, 2 часа 20 минут спустя, он был над Москвой, и все восемь самолетов объявляли о его прибытии жутким грохотом. «Погода была в это время прекрасная, как будто Бог нам дал специально Божью благодать», рассказывал Алексей Дубовицкий, штурман Ила. «Сделали мы круг почета над Красной площадью, над Кремлем, и Гагарин зааплодировал». Затем вся группа покачала крыльями и с Ревом направилась в аэропорт Внуково, расположенный в 25 километрах к юго-западу от центра города, где должен был начаться второй акт хрущевской встречи. За те 36 часов, которые Гагарин провел на даче в Куйбышеве, шум вокруг его космического полета был раздут до поистине эпических масштабов. Пока он отдыхал, гулял, играл на бильярде с коллегами-космонавтами и излагал государственные комиссии за закрытыми дверями секреты своего полета, многие из которых ему никогда не разрешали раскрывать публично, мировые средства массовой информации превращали эту историю в одно из крупнейших событий века — и даже в самое знаменательное событие века, если верить популярной лондонской газете Daily Mirror, Заголовок на первой полосе ее выпуска от 13 апреля гласил «Величайшая история нашего времени, величайшая история нашего века». К этому газета добавляла «Сегодня мир салютует русским». Эта же мантра повторялась всюду, как и неизбежные параллели с Колумбом и Чарльзом Линдбергом, чей сенсационный одиночный перелет через Атлантику вызвал в свое время такие же страсти. Орбитальная Одиссея Гагарина стала событием номер один 20-го столетия. Это было всеобщее благо и величайший триумф науки в истории человечества. Радостное возбуждение распространялось, как лесной пожар. Многие газетные киоски в крупных городах по всему миру распродавали газеты за несколько минут. Люди расхватывали все до последнего экземпляра. Они завороженно читали слова Гагарина, живо описывавшие вид Земли с орбиты, богатые голубые оттенки атмосферы и сияние рассвета. Мне все видно, говорит первый космонавт. Люди не могли наглядеться на улыбающегося первого космонавта и описание его поразительного полета, хотя некоторые подобно известные британские обозревательницы Марджери Прупс, которая никогда не лезла за словом в карман, смотрели на эту историю под другим углом. Почему это была не женщина, а? Вот что хотелось бы знать. А для советской прессы это был настоящий праздник. Триумф Гагарина стал не только крупнейшим событием века, но и сильнейшим ударом по капитализму и его верховному представителю, Соединенным Штатам Америки. В конце концов, в этом и был его смысл, по крайней мере, для советского лидера. «Великое событие в истории человечества», — гласил заголовок «Правды» 13 апреля, сопровождавшийся рисунком, на котором героическая фигура уносилась с земли, держа в руках ленинское знамя размером в несколько раз больше земного шара. Обзор зарубежной прессы правде на следующий день вышел под заголовком «Честь и хвала русским». «Слава нашему народу! Народу-творцу, народу-победителю! Да здравствует славная Коммунистическая партия Советского Союза!» провозглашал официальное правительственное обращение. Ну и пошло-поехало. В честь Гагарина была названа гора высотой более 3500 метров, а также ледник, редкий минерал, гагаринит и сотни русских новорожденных. Звучали также призывы назвать в его честь одну из главных московских площадей. Несмотря на то, что Хрущев после смерти Сталина развенчал культ личности, было ясно, что вокруг молодого героя неудержимо формируется полномасштабная версия именно такого культа. Всюду печатали восторженные и очень плохие стихи о нем и его полете. Так в правде появился гимн космическому кораблю «Восток». Написанный поэтом из другой коммунистической страны — Китая. Мало того, газета получила от читателей так много стихов, посвященных этому событию, что автор одного из писем в редакцию назвал 12 апреля 1961 года не только днем первого космического полета человека, но и днем рекордного количества написанных стихов в истории человечества. Конечно, в этих стихах и хвалебных гимнах кое-чего не хватало, а именно там не было никаких технических подробностей полета. Путаница относительно того, как Гагарин возвратился на Землю, была быстро устранена. Или, вернее, подправлена так, чтобы отражать официальную ложную версию о стартовом комплексе, о типе ракеты, на которой взлетел Гагарин, и о самом Востоке не говорилось вообще ничего. Единственное изображение космического корабля, которое появилось в советской прессе, было скопировано с рисунка американского художника, напечатанного в журнале «Лайф». Изображен там был цилиндрический объект, не имевший абсолютно никакого сходства с реальным аппаратом. Но для большинства советских граждан все эти подробности не имели никакого значения в сравнении с тем главным и непреложным фактом, что, как написала «Правда» в номере от 14 апреля, Америка ошеломлена, и их гложет зависть. А Америка действительно была поражена, и ее одолевала зависть. После неубедительного брифинга Кеннеди для прессы в день полета дела шли все хуже и хуже. Повторялась история со спутником. «Как Россия выиграла космическую гонку», кричал заголовок в Chicago Daily News на тот случай если у кого-то еще оставались сомнения на этот счет. Хрущев хвастает лидерством в космосе. «Попробуйте нас догнать», — говорит он нам, — писала Нью-Йоркская Daily News. И возмущение газеты тем, что какой-то красный попал в космос раньше американца, было настолько велико, что она даже объявила ложью один из правдивых фактов, сообщенных советами, а именно информацию о рабочем происхождении Гагарина величайший герой России после Ленина, космонавт Юрий, в скобках Георгий Гагарин, который, по словам Комми, является сыном простого русского плотника и воспитанником превосходных русских государственных школ, на самом деле является внуком русского князя, расстрелянного большевиками. Он был выбран для космического полета потому, что его не слишком высоко ценили как офицера, «И если бы полет не удался, никто бы о нем не пожалел», говорилось в публикации Daily News. Наряду с газетами многочисленные специальные телепрограммы обрушивали на голову американцев ту же жгучую смесь уязвленной гордости, восхищения и неверия в успех Советов, к тому же сдобренную изрядной дозой национального самобичевания. Россия одержала великую научную победу, говорилось в репортаже NBC «Человек в космосе», а США недооценивали ее научный потенциал. Но все это было не просто национальным унижением, это представляло опасность для всего мира. «Ни одно состязание в истории», высказывал свое мнение нью-йоркский телеканал WPIX на следующий день после полета в программе «Гонка в освоении космоса» не грозило такими пугающими и решительными последствиями для свободного человека, как состязание между Россией и Америкой. Если Кеннеди, казалось, не хотел лезть на рожон, то во многих вашингтонских коридорах власти реакция была не менее гневная, если не откровенно паническая. Тот самый Комитет по науке и астронавтике Палаты представителей Конгресса США, что месяцами копался в бюджете НАСА и придирался к мелочам, вдруг разразился громкими призывами к действию. «Скажите мне», — спрашивал конгрессмен Джеймс Фултон у главы НАСА Джеймса Уэба на следующий день после полета Гагарина, «сколько вам нужно денег, и наш комитет согласует все, что вам нужно». Конгрессмен Винсент Анфуза выразился более откровенно. «Я хочу видеть нашу страну мобилизованной и готовой к войне, потому что мы уже на войне». И, конечно, была еще реакция НАСА. «Так близко, но так далеко!» — вздыхают на мысе. Так выглядел сдержанный заголовок в «The Hansville Times» — газете местных ракетостроителей в центре космических полетов Маршалла. Глава центра Вернер фон Браун сделал особый акцент на своих самых сердечных поздравлениях русским, а Джон Гленн в «Новостях ABC» продемонстрировал характерный для него политический такт, который впоследствии очень пригодился ему в роли сенатора США. Они только что разбили нас на голову. Вот и все. Ни к чему себя обманывать. Пожалуй, единственным сотрудником НАСА, который сказал примерно то, что на самом деле чувствовал, стал тот, кого это задевало сильнее всех. Алан Шепард официально признался в глубоком чувстве личного разочарования не упомянув, впрочем, об инциденте с разбиванием стола. Но неофициально он по-прежнему пылал яростью. «Мы держали их в кулаке», — не уставал он говорить каждому, кто согласен был слушать, — «и выпустили». Итак, вот какое действие на мир оказал молодой улыбчивый космонавт за два дня после того, как приземлился на вспаханное поле и спросил у Анны Тахтаровой, где можно найти телефон. К тому моменту, когда его ИЛ ровно в 13.00 в пятницу, 14 апреля, коснулся посадочной полосы московского аэропорта Внуково, он стал, похоже, самым знаменитым человеком на планете. Самолет остановился в сотне метров от украшенной цветами трибуны, на которой стояли Хрущев, Брежнев, другие члены президиума, министры, маршалы, послы и семья Гагарина. Его родители — сестра Зоя, двое братьев и жена Валентина, которую он не видел с тех пор, как 9 дней назад уехал из дома на космодром. Все члены семьи были в новой одежде, которой их снабдили по этому поводу, и все чувствовали себя неловко. Всего два дня назад Алексей Гагарин взял топор и ящик с инструментами и пустился пешком через поля, чтобы принять участие в строительстве Дома культуры. «Можете представить себе, – вспоминала племянница Гагарина Тамара Филатова, – встречу этих селян из деревни с первым секретарем Коммунистической партии и министром обороны, которые обращаются к ним по имени-отчеству. И все говорят «Спасибо вам за сына!» «Можете представить себе, каково это было? Даже сегодня это вызывает у меня радость!» Кроме того, это вызывало у нее страшную зависть, ведь ей самой пришлось остаться дома, чтобы присмотреть за младшим братом и поросятами. Гагарин в уже остановившемся самолете едва не поддался приступу паники. Но с ним был Каманин, который дал ему несколько успокаивающих советов и окинул профессиональным взглядом его новенькую майорскую форму и аккуратную шинель. Трогательный пассаж в его дневнике описывает, как они накануне вечером на даче репетировали следующую часть процедуры, где Каманин играл роль Хрущева, а Гагарин рапортовал ему. Они повторили это дважды. Теперь пришло время проделать все это по-настоящему. Дверь самолета открылась навстречу приветственным криком тысяч зрителей, собравшихся в аэропорту. Все кричали «Гагарин!» «Гагарин!» В то время как телекамеры прямого эфира нацелились на Гагарина, стоило тому появиться в проеме. Перед трапом начиналась красная ковровая дорожка, которая вела к самой трибуне. Никогда даже там, в космическом корабле, я не волновался так, как в эту минуту. Дорожка была длинная-предлинная, и пока я шел по ней, смог взять себя в руки. Знаю, все глядят на меня». Сын Хрущева Сергей тоже наблюдал. Невысокий майор все шел и никак не мог дойти до конца. На середине пути случилось досадное происшествие. Отстегнулась резинка, поддерживающая на ноге форменные высокие офицерские носки. Носок спустился, резинка выскользнула из брюк, торжествующе взлетала вверх при каждом шаге, а затем прибольно шлепала по ноге. Космонавт, не обращая на нее никакого внимания, Продолжал торжественный марш. Сергей Хрущев всегда считал, что это была подвязка для носка. Другие, включая самого Гагарина, говорят о шнурке. Спор продолжается до сего дня. На кинопленке, отснятой Владимиром Суворовым, что-то определенно отстегивается или развязывается, и Гагарин определенно продолжает идти, не обращая на это внимания. Серьезные люди предлагали исключить этот сомнительный момент из того материала, что пойдет в публичный просмотр. Едва ли такая ситуация укладывалась в ортодоксальное представление о советском герое. Но сам Гагарин выступил за сохранение этого эпизода на том основании, что это делает его более человечным. Эпизод остался, и что-то неизвестное вечно будет хлопать по ботинку Гагарина, когда он идет по красной ковровой дорожке. Во всяком случае, он добрался до трибуны, не ударив в грязь лицом на глазах миллионов зрителей. Там он отдал честь и, как полагается, отрапортовал. Рад доложить вам, что задание Центрального комитета Коммунистической партии и Советского правительства выполнено. Первый в истории человечества полет на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля успешно совершен. Чувствую себя отлично. Готов выполнить... «Новое любое задание нашей партии и правительства». Репетиции не прошли даром. Слова отлетали у него от зубов. Все аплодировали. Толпа выкрикивала приветствие. Хрущев смахнул потихоньку слезу из уголка глаза. Гагарин легко взбежал по ступенькам на трибуну, где оказался в медвежьих объятиях дородного премьера, который также расцеловал его в обе щеки. Объятия длились и длились, пока, наконец, Хрущев не уступил место другим. Гагарин обнял отца и мать. Анна плакала. «Пожалуйста, не плачь, мама, я больше не буду», сказал он и повернулся обнять Валентину, которая стояла рядом с Хрущевым. Она не плакала и не улыбалась. Она кусала губы. Среди всеобщего ликования ей было неуютнее всех. Сдержанная и стеснительная от природы, Она после подвига мужа угодила в худшее для себя место, в центр общего внимания под взоры всего мира. И аэропорт был только началом. Третий и самый масштабный акт спектакля был еще впереди. От вида человеческих рек, текущих по городу по направлению к Кремлю, у Гагарина в самолете перехватило дыхание. Теперь он оказался среди этих толп. Он ехал в Москву в открытом автомобиле с Хрущевым и Валентиной, а позади тянулась длинная вереница машин с видными деятелями страны. Их сопровождал эскорт милиции на мотоциклах, а по сторонам встречали десятки тысяч людей. Люди стояли вдоль улиц, на крышах, на балконах, в окнах, влезали на фонарные столбы вдоль всего пути до Красной площади. И все они приветствовали, кричали, пели, плакали, хлопали в ладоши, махали шляпами и плакатами, встречая его. «Наверное, ни один человек в мире не переживал то, что пришлось в этот праздничный день пережить мне», написал Гагарин позже. Конечно, это утверждение невозможно проверить, но в нем явно чувствуется сила эмоциональной правды, хотя не исключено, что человек, сидевший с улыбкой справа от него, мог даже обогнать его в этом состязании». Как вспоминал его переводчик Виктор Суходрев, «Хрущев сиял». Можно сказать, что он радовался как ребенок, получивший долгожданный и очень дорогой подарок. Ничего подобного столица не видела с 9 мая 1945 года. Разумеется, поскольку дело происходило в СССР, значительная часть всего этого была запланирована еще до полета Гагарина 12 апреля. Замечательный проект секретного постановления, разосланный членом президиума 11 апреля, содержал примерный график событий дня. Не хватает там только имени космонавта. Но когда полет был осуществлен, и Гагарин благополучно вернулся на Землю, приготовления к празднованию сразу пошли полным ходом. На улицах Москвы установили громкоговорители, которые должны были в прямом эфире транслировать парад Кроме того, на украшения пошли миллионы ярдов красного полотна и сотни тысяч фотографий и портретов молодого героя, как писал московский корреспондент The New York Times. Понятно, что все это было изготовлено и распределено за поразительно короткое время. Когда Гагарин уже летел в Москву, вертолеты курсировали над крышами города, засыпая его листовками с информацией о сегодняшнем параде. Но принципиально отличным от других это празднование делал не только масштаб планирования, но и масштаб его противоположности, спонтанности. Хрущев решил, что этот праздник должен быть менее контролируемым, менее управляемым, чем любой из предыдущих парадов. И такая перспектива привела в ужас руководителей КГБ, которые, если верить сыну примера Сергею, панически боялись скопления людей. А тут неорганизованная толпа. В этом восклицательном знаке буквально слышится изумление. «Неорганизованная толпа!» Но Хрущев решил все своей властью. Отец и слушать не хотел возражений. Хрущев инстинктивно понимал ошеломляющую эмоциональную силу этого момента для народа. Он чувствовал, что для страны, всего 16 лет назад потерявшей до 20 миллионов своих граждан в результате Второй мировой войны, страны, многие города которые были разрушены, а значительная часть промышленности уничтожена, космический полет Гагарина значил все. Он привносил надежду и цвет в жизни людей, придавал цели смысл жертвам, заставлял гордиться своим государством и политическим строем. Для страны, переполненной историческими комплексами в отношениях с Западом и особенно с Америкой, комплексами, которые Хрущев понимал слишком хорошо. Этот полет стал масштабной и радостной прививкой уверенности. И даже больше. На мгновение показалось, что политика и вся грязь и неразбериха Земли остались за бортом. Как писал в то время репортер журнала «Лайф», путешествие Гагарина перевесило тень холодной войны и коснулось надежды и воображения каждого человека. Путешествие в космос. Это казалось настоящей фантастикой. «Вот человек», — объявил легендарный радиоведущий Ричард Димблби хриплым от восторга голосом, комментируя передаваемые в прямом эфире телекадры из Москвы, «который делал и видел такие вещи, которые ни один другой человек не делал и не видел». И вот теперь этот человек вместе со своей хорошенькой и стеснительной женой въехал на Красную площадь на заваленном цветами лимузине «Премьера». Сын русского плотника, рискнувший жизнью, чтобы сделать этот дерзкий рывок земли. Люди могли ассоциировать себя с ним. «Были слезы радости», — вспоминала пекарь Галина Мишина, стоявшая тогда в толпе. Люди целовались на улицах с незнакомцами, а Гагарин, он был общей любовью. Он и его улыбка. Это чувство звучит в сотнях, если не в тысячах устных и письменных свидетельств о том дне. В прошлый раз, когда Гагарин был на Красной площади, они с Титовым и Нелюбовым гуляли по городу всего за две недели до его полета, никто не обращал на него никакого внимания. Теперь вокруг стоял оглушительный шум, тысячи собравшихся людей радовались триумфу, Единственной различимой константой в этом шуме было его имя, повторяемое снова и снова. В обрамлении золотых куполов и башен Кремля все это несло живое и откровенно политическое послание. Весь мир должен видеть, на что способны советы. Весь мир должен видеть, где лежит его лучшее будущее. Море красных флагов двигалось от одного конца Большой площади к другому. Большую часть фасада ГУМа, знаменитого московского универмага, занимал громадный портрет Ленина с лозунгом «Вперед к победе коммунизма». В идеологии, помешанной на символах, ничто не могло быть более символичным, чем третий акт этого дня. Выступление молодого советского героя с трибуны Мавзолея, в котором покоилось тело Владимира Ленина, отца-основателя Советского Союза. Гагарин стоял справа от Хрущева в окружении ведущих политических деятелей страны в шляпах и пальто. Из динамиков звучал национальный гимн, а затем под гром аплодисментов Гагарин шагнул вперед к микрофону. «Я безмерно рад, что моя любимая отчизна первой в мире совершила этот полет, первой в мире проникла в космос. Первый спутник, первый космический корабль и первый космический полет». Вот этапы большого пути моей Родины к владению тайнами природы. Да здравствует наша социалистическая Родина! Да здравствует наш великий, могучий советский народ! Слава Коммунистической партии Советского Союза!» Может быть, эта речь, как и его рапорт в аэропорту, тоже была отрепетирована с Каманином еще на даче. Этого мы никогда не узнаем. Но в этот момент отождествление Гагарина с советским лидером, который стоял рядом, было полным. И такое отождествление дорого ему обошлось, когда через три года этого лидера отстранили от власти. Все это, однако, было еще впереди. Теперь же Хрущев на трибуне Мавзолея воздал хвалу могуществу СССР и его ученым и заявил, что это величайшее из величайших мечтаний человека — было реализовано исключительно ради мира и что это была самая благородная, самая светлая победа марксизма-ленинизма. «Мы говорим, что нет в мире такой силы, которая могла бы свернуть нас с этого пути. Победа будет за нами». Затем он объявил, что стоящий рядом с ним летчик-космонавт удостоен звания «Героя Советского Союза высочайшей государственной награды». «Имя его», — вещал Хрущев, и его голос эхом повторялся из всех громкоговорителей Красной площади и всего СССР. «Будет бессмертно в истории человечества». Коллеги-космонавты Гагарина, стоявшие внизу в толпе в гражданской одежде, никому неизвестные, наблюдали все это в полном изумлении. Чуть раньше их привезли на Красную площадь в автобусе, подальше от любопытных глаз». Ничто не могло подготовить их к тому, что сейчас происходило с их другом. «Было поразительно видеть его там», — рассказывал Титов. «Только в этот момент я осознал важность события, которое потрясло весь народ. Весь мир радовался тому, что человек проник в космос. Это было невероятно. Это была честь и слава, это было бессмертие, которое так легко могло достаться ему одним росчерком Пирака Манина». Но Титов находился здесь, внизу, а не там, наверху. Он попытался привлечь внимание Гагарина, увидеть какой-то признак узнавания. Они все пытались. «Мы кричали, Юра, Юра!» — рассказывала жена Титова Тамара, которая тоже была там. Но было очень шумно, он нас не видел. Тогда космонавты подняли Титова на руки и подбросили его в воздух над головами толпы. На Титове... По воспоминаниям Тамары, был заметный желтый плащ. И тогда Юра увидел его. Он пытался понять, что там происходит, что-то необычное, кого это там качают. Он стал всматриваться в толпу, а мы закричали ему. И тогда он увидел Германа, он увидел нас всех и расплылся в улыбке и замахал нам. Затем он повернулся к Никите Хрущеву, и мы увидели, что тот также поднял руки, приветствуя нас и все мы почувствовали себя счастливыми. Среди несмолкаемого шума и толпы людей наступил короткий, но яркий момент контакта между друзьями. Титов первым заметил перемены два дня назад на аэродроме в Куйбышеве, теперь же они стали неизбежными. Гагарин пересек черту и проник не только в космос, но и в другую жизнь. Со временем Титов и некоторые другие космонавты последовали за ним туда, но никому из них не довелось испытать в точности то, что испытал он, и с такой же силой, потому что никто из них уже не был первым. Но оставался один человек, для которого подобный момент узнавания на Красной площади был невозможен, потому что он отсутствовал на Красной площади. Это был Сергей Королёв. Из аэропорта он ехал в самом хвосте автомобильной Кавалькады в собственной машине старой неприметной чайки. На нем не было никаких знаков отличия, на пиджаке не было наград, чтобы его не могли узнать агенты западных разведок. Он был максимально анонимен, как от него всегда и требовалось. На пути к Красной площади дорогу его машине преградила огромная толпа. Проехать дальше было невозможно, так что он вернулся домой и смотрел церемонию по телевизору вместе с Ниной. Позже, в тот вечер, он вернулся в город на большой прием, устроенный в честь Гагарина в сверкающем Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Под сияющими люстрами сотни избранных гостей. Среди них родители Гагарина, его братья и сестра в своих новых костюмах и платьях и беспокойная, чувствующая себя очень неловко жена. Поднимали тосты из-за молодого героя и наблюдали, как Брежнев прикреплял к его груди орден Ленина и «Золотую звезду Героя Советского Союза» — первые из десятков всевозможных наград, которые ему предстояло получить. Но Королёву не досталось ни публичных почестей, ни громких тостов. Он сделал больше, чем кто-либо другой в этом мраморном зале, чтобы полет Гагарина состоялся. Но никто в зале, за исключением немногих избранных, не имел представления о том, кто он такой. «Мы работаем под землей сказал он однажды, как шахтеры, неведомые и невидимые миру. Именно такую сделку он заключил ради реализации своей детской мечты и ради того, чтобы открыть человечеству дорогу за пределы Земли. Ему это никогда не давалось легко, как и тем, кто больше всего его любил. Но почти 60 лет спустя его дочь Наталья, в то время она была молодым столичным врачом, Сидя в своей московской квартире, заполненной памятными вещами и фотографиями отца, с нежностью, как драгоценность, вспоминает собственное впечатление того дня. Кто-то из шедших рядом со мной произнес, «Интересно узнать, кто же этот главный конструктор, который запустил Гагарина в космос?» Мне так хотелось ответить, что это мой отец, но я не имела права, ведь он просил меня никому никогда не говорить, чем он занимается. Однако сердце мое было наполнено гордостью. Празднование шло до допоздна, и не только в Кремлевском дворце. Снаружи, на запруженных улицах Москвы, до рассвета продолжались песни и танцы. Были и чудесные фейерверки, слепящие цветы, расцветавшие в ночном небе. В грядущие дни, месяцы и годы Гагарина будут чествовать, славить и боготворить в разных городах по всему миру. Там тоже будут и торжественные приемы, и песни, и фейерверки, но другого такого дня не будет никогда. Но для Гагарина и Валентины день завершался. Раньше на приеме Анна Тимофеевна обратила внимание, как время от времени она дотрагивалась до Юриной руки, будто проверяя, тут ли он, живой ли. Я ее понимала. Теперь, наконец, в первый раз с момента прощания 9 дней назад Они могли остаться наедине и вместе идти дальше, понимая, что ничто в их жизни уже не будет прежним. Ведь все могло вернуться совсем не так. Где-то в чемодане, в запечатанном конверте до сих пор лежало письмо, которое он написал Валентине на тот случай, если не вернется. Теперь оно уже не нужно. Он обогнул землю и видел звезды. Он видел ночь и видел, как навстречу его маленькому кораблику несется новый день. Он видел невозможную красоту атмосферы, которая делает жизнь на Земле возможной. Он видел также, как она невероятно тонка. Он видел это все. И он вернулся.